Глава 11. Сентябрь 2018. Света и Саня Мужское бегство, как правило, не предполагает возвращения. Кому охота раз за разом терпеть капризы? От прозрачных намеков к насмешкам, граничащим с откровенным издевательством. Ну и нормально. Ушел так ушел, убежал так убежал. Не очень-то нам и надо от вас шоколаду. После студийной разведки и вовсе у нас и своих загадок выше крыши. Дни шли, но звонить, извиняться и снова вести похожие на разведку боем разговоры ни о чем Светке не хотелось. А может и хотелось. Она сама пока толком не могла разобраться в чувствах кто наивному, то прожженному. Бизнесмену. Все желаемое от него уже получено, и если встретиться, то напоследок подвести итог и разойтись. По-хорошему. Обижать неплохого мужика не следует, а дарить заведомо невыполнимые авансы тоже ни к чему. От размышлений оторвал телефонный звонок. Нервную систему беременных секретарш надо щадить и в качестве нейтральной территории было выбрано полупустое среди дня интернет-кафе. Время и пиявочная мазь избавили от необходимости боевой раскраски. Худосочный доктор закрыл больничный, косметическая реклама пошла полным ходом. О назначенном свидании Светка вспомнила, когда ей уже полагалось входить в заведение. Скорость она не превышала из принципа, поэтому послала вежливую СМСку. «Скоро буду». А в ответ получила точь-в-точь точь такую же. Веселенькое дело. Современные кавалеры не только не стесняются опаздывать на самими же назначенное рандеву, но и записки ленится писать. Впрочем, и комплиментов от них не дождешься. «Я, наверное, должна попросить прощения?» Вместо приветствия начала опоздавшая. «Я, наверное, тоже», — ответил пришедший на минуту раньше. «А ты за что?» «За маму». «С какой стати? У тебя отличная мама, очень заботливая и красивая, вся в тебя». «Спасибо, я знаю. Нет, я о другом. Ее дома не было, но, понимаешь, я пока не могу. Не чувствую себя свободной. Как будто он... Борис...» В общем, пока я не буду абсолютно точно знать, что с ним случилось. Понимаю. Ничего ты не понимаешь? Нет, понимаю. Я тоже думал, не смогу о чем-то таком, ну, о другой. Да хоть о тебе. А оказалось, можешь? Нет, не оказалось. Просто теперь могу. Уже могу. Замолил и свободен? Можно сказать и так. Замолил. — А я пока не свободна, уже извини. Но скоро надеюсь освободиться. — Каким образом? В монастырь пойдешь, свечку поставишь. — Образа мне не понадобятся, и свечки тоже. И в монастырь не хочу. Мне надо съездить туда. — Куда? — В Штаты, то есть в Нью-Йорк, где Борька побывал. — Прямо туда? — Да. Я уже списалась с тем самым кафе, точнее, с клубом. Осталось согласовать время, и одно из двух, или ко мне приедет от них человек. Женщина. Либо я сама поеду туда. Я хочу сама. Что за клуб такой? Тот самый? Гошин? Вот уж Гоша тут точно лишний. Нет, погоди, ты решила ехать туда одна? А что такого? Я же не собираюсь брать у них интервью, задавать провокационные вопросы, Я не журналист, не репортер, даже не телеведущая. Я обычная русская баба, рекламный агент. И даже имя назвала свое, настоящее. Только фамилию девичью и адрес дала одной из своих аптек в области. Кино про шпионов. А что ты надеешься у них вызнать? Чем именно они насмерть опоили твоего жениха? Сомневаюсь в откровенности будущих собеседниц. Или собеседников? Там одни тетки. Мужиками и не пахнет. И проблемы решают. Чисто свои, дамские. Ага, и решают весьма радикально. Не лезла бы ты туда, а? Говорю же, надо мне. Глупо, наверное, но сидит вот тут. Она показала под горло. Как будто костью подавилась. Надо ехать. И когда собираешься? А чего мне собираться? Вот в будущий понедельник туда, вторник, как раз годовщина одиннадцатого, по-моему, вполне подходящая дата. А если у них там не рабочий день, типа траур? Тем лучше. Меньше народу, больше кислороду. Ну, зайдешь ты к ним, а дальше? По обстановке? Типа завяжем драку и будь что будет? Никаких драк я завязывать не собираюсь. — Если я ошибаюсь, и они никого не травят, парашюты не склеивают и с мостов в речку не толкают, вежливо попрощаюсь и уйду. — А если не ошибаешься, и там засела банда наемных убийц, тоже вежливо уйдешь? — Именно так, только пойду не домой, а в полицию. — Так, там тебя и приняли, в их полиции. — А я не сразу в их. Я сначала подготовлюсь, посоветуюсь вон хоть с Джеком-потрошителем. — С кем? — Ой, ты же не знаешь. Евгений Борисович, патологоанатом мой знакомый. С Интерполом свяжусь, в конце концов. А может, передачу сделаю по старой памяти, ну, хоть что-нибудь. — Отговаривать тебя, я так понял, бесполезно? — Абсолютно. Она положила руку на его ладонь. — Не переживай, я на рожон не полезу, честное слово. — Ну, будь по-твоему. Лобов накрыл ее кисть своей и крепко прижал. «Но без страховки я тебя туда не пущу». Светка подергалась, но вырваться не удалось. Из каких пор ты считаешь себя вправе не пускать меня, куда бы то ни было?» «С сегодняшнего дня, ну или чуть раньше. А мое мнение ничего не значит». «Почему же значит? Разумеется». «Например, ты вполне можешь отказаться от всяких поездок». «Это не обсуждается. И как ты собрался меня страховать?» «Увидишь, тебе понравится. Поехали». «Куда?» «По-моему, самое время опять побеседовать с твоим Гошей». «Почему моим? Он, мне кажется, теперь уже больше твой. Опять будешь пугать бедного маменькиного сыночка?» «Нет». На этот раз кнута не будет, будет пряник. Раз он у нас мальчиш-плохиш, пряник должен быть медовый, а лучше два. Первый авансом, а второй побольше. В получку».